Глава 11. Сара Грейс. Ты опоздала. Мама впустила меня в дом через кухонную дверь. Почему не брала трубку? Флетчер час назад приехал. Мы все ужасно волновались. Я металась по кухне, как сумасшедшая. Мам, ну теперь-то я здесь, отозвалась я. Дум, один из самых давних моих друзей, вздохнул с облегчением. Запах тёплого хлеба и жареного цыплёнка окутал меня, словно мягкое одеяло, унимая дрожь, бившую меня с той минуты, как я разглядела страх в заплаканных глазах Блу. В голове снова и снова всплывали недавние слова мамы о том, что перси рано или поздно непременно вляпается, потому что убийство это в крови. Тогда я в это не поверила, но теперь теперь вынуждена была признать, что, возможно, мама была права. При виде стоявших на стойке обёрнутых фольгой блюд и булькавших на подносе с подогревом кастрюль, меня охватило чувство вины. Ужин был давно готов и ждал гостей, ждал меня. Нужно было позвонить или написать, быть умницей, подавать хороший пример. Однако не только чувство вины не давало мне покоя. Чуть раньше, когда шеф расспрашивал меня о скватере, Я умалчала о том, что днём видела Перси на парковке перед кабинетом гинеколога. С тех пор я уже сотню раз спрашивала себя, почему так поступила, но не нашла подходящего ответа. Скорее всего, дело было в том, что я слишком хорошо помнила саму себя, юную, беременную и напуганную. Шек, похоже, догадался, что я не обо всём ему рассказала, потому что велел мне записать его номер и обязательно звонить, если что-нибудь вспомню. Ну, я звонить не собиралась. Решила для себя, что до тех пор, пока тайна Перси никому не угрожает, я буду её хранить. Если Флора в самом деле её дочь, мы в любом случае скоро об этом узнаем. Мама отступила на шаг и оглядела меня с ног до головы. Ты что, не переоделась после работы? Вся грязная какая-то. Где ты была? Она чихнула. иснесла с моей рубашки блестящий красновато-бурый волосок. Ты что, возилась с собаками? Стехвшиеся к ферме полицейские автомобили перегородили выезд, и в ветеринарную клинику мне пришлось идти пешком. Хейзи, увидев меня, стала скулить, и мне пришлось призвать на помощь всё своё самообладание, чтобы оставить её в клинике ещё на одну ночь. Лечение шло хорошо, И док Хеноси заверил меня, что завтра я уже точно смогу её забрать. За весь жуткий день это была единственная хорошая новость. Мама снова чихнула. Честное слово, Сара Грейс, неужели так трудно было принять душ и переодеться? Я взглянула на неё, мысленно умоляя посмотреть на меня как следует. У нас сегодня такой повод, а ты. Тут она наконец взглянула мне в глаза, Из неё разом будто весь воздух выпустили. Плечи опустились, голубые глаза посерели, и раздражение мгновенно улеглось. Мама вскинула руку и дотронулась до моей щеки. "Детка моя, что с тобой случилось?" Я покачала головой, но глаза мои сами собой наполнились слезами. Я не могла сейчас рассказывать о том, в какой хаос превратилась моя жизнь. Ведь мне ещё нужно было как-то пережить этот вечер ради Киби. Повод и в самом деле был важный. Её достижение стоило отпраздновать, и я действительно была очень рада за неё. Следуй зову сердца, и обретёшь счастье. Сегодня я твёрдо решила следовать зову сердца, даже если это означало, что мне предстоит спотыкаться на каждом шагу. Прости, что испортила ужин. Мама бросила взгляд в сторону блюд и кастрюль. Ничего страшного, всё ещё горячее. Мне куда важнее, почему ты опоздала? Это всё из-за того, что Флэч днём исчез. Вы что, поссорились? Мам, пожалуйста. Я прижала щеку к её ладони. Давай не сейчас. И мама сдалась. Снова чихнула и, сделав глубокий вдох, произнесла: Ладно. Что бы ни случилось, это в любом случае можно исправить. Всё можно исправить. Пойдём. Кажется, тебе не помешает выпить. Всё можно исправить. Вряд ли возможно было исправить то, что у Флечи будет ребёнок от другой женщины. Я могла бы обвинить во всём проклятие поговочного дерева, но в глубине души понимала, что это ведь не оно вышла замуж за Флеча. Это я сделала. И выходя за него вовсе не следовало зову сердца. Я стала его женой лишь потому, что мне легче было укрыться в его тени, чем перестать прятать свой внутренний свет. Закончилось всё тем, что я теперь уже и сама не понимала, кто я. Дорогом мне пришлось заплатить за собственные глупые и трусливые решения. Мама взяла меня за руку и словно маленькую беспомощную девочку повела к выходу из кухни. Я не сопротивлялась. Если мне когда-ей нужно было, чтобы мной руководили, так это сейчас. Я представления не имела, как оселить всё, что мне предстояло. Как признаться родителям, что мой брак не удался? Не просто не удался, рухнул со скал и сгорел дотла. Как расстаться с Флечэм, не причинив вреда семье? Это Сара Грейс? спросил Флечэм, заходя в кухню. Увидев меня, он резко остановился. Щёки его вспыхнули. Судя по стекленевшему взгляду, он выпил уже стакана три, а то и больше. И хотя я не одобряла его пьянство, невольно обрадовалась, что за духом бурбона не чувствовалась преследовавшего меня запаха роз и лаванды. Флеч был одет так же, как и на парковке возле кабинета гинеколога: голубые брюки и белая рубашка в светло-серых огурцах. И я задумалась, смогу ли когда-нибудь спокойно смотреть на этот узор. Флеч упёр руки в бёдра. Нам нужно поговорить. Зря ты уехала, заявил он недовольно. Язык у него слегка заплетался. Кухня в родительском доме была целиком белая, если не считать золотистых ручек и светильников и деревянных потолочных балок и половиц. В зеркальных дверцах дробились лучи вечернего солнца. Помещение было просторное и светлое, но стоило в него войти Флечю, как кухня словно сжалась, вызвав у меня приступ клаустрофобии. Флеч будто разом высасыл из неё жизнь, и теперь она хрипела, не в силах вдохнуть. Неужели он правда думал, что наши проблемы можно решить разговором? Я стала судорожно подыскивать ответ, который не вывел бы его из себя, но так ничего и не придумала. И вдруг осознала, что снова пытаюсь идти привычным путём, сдерживая свои эмоции во имя мира в семье. Но как по мне, Сара Грейс, ради того, чтобы раскрыть во всей красе то, что скрывается под налётом грязи, стоит рискнуть. А я хотела раскрыться во всей красе. Боже, как же я этого хотела. И если достичь этого можно было лишь смыв налёт грязи, скопившийся за последние годы, значит, так тому и быть. Я твёрдо решила, что наконец-то позволю себе быть собой. Мне оставалось либо уехать, либо переехать тебя, едко бросила я. И как только эти слова вылетели у меня изо рта, внутри поселилась невероятная лёгкость. Она заполнила собой всю грудную клетку. Ощущение было незнакомое, но приятное. Клещ хмыкнул, делая вид, что принял мои слова за шутку. Но уголки его губ не дрогнули, а языком он упёрся в щёку. Мама потрясённо взглянула на меня. Уж не знаю, что такое она прочла на моём лице, однако она в ту же минуту развернулась к флетчу и наставила на него палец. "О чём бы ты ни хотел поговорить, Сара и Грейс, это может подождать". Ей-богу, мама могла бы одним движением пальца целую армию призвать к порядку. А уж я-то его вовсе большую часть жизни прожила, подчиняясь ему. Нет уж, мисс Джинни. Фледж широко улыбнулся, надеясь подкупить маму своим обаянием. Не обижайтесь, но это наше с Сарой дело. И оно может подождать, повторила мама. Каждое вылетевшее у неё из арто слова, казалось, обращалось в ледышку. Она расправила плечи и вздёрнула подбородок. Готова сражаться за меня, если будет нужно. Границы были обозначены, и мама взглядом давала Флетчу понять, что горе ему, если он осмелится их нарушить. Мама права, поддержала я. Это может подождать. Мы собрались тут ради Киби. Если тебя это не устраивает, можешь уйти. Например, сходить поиграть с ребятами в покер. Сжав мамину руку, я увлекла её за собой, и постаралась проскользнуть мимо флечи так, чтобы ни дай бог даже локтем не коснуться этих мерзких огурцов на его рубашке. Мы вошли в гостиную, и папа с Киби тут же принялись очень внимательно разглядывать свои стаканы. По их виноватым физиономиям я сразу поняла, что они подслушивали. Впрочем, я бы и сама на их месте поступила так же. Обеденный стол, накрытый старинной кружевной скатертью бабули Кэбет, Нашей семейной реликвии выглядел просто идеально. Уская мама и уверяла, что нас ждёт обычный семейный ужин. На стол она выставила бабушкин золотистый сервиз, который приберегла для торжественных мероприятий. А салаты, в том числе и биплатук с засахаренным пеканом, сервировала в своих любимых салатниках с узором в виде листьев табака. На столе поблёскивали золотистые столовые приборы и хрустальные бокалы. подрагивали язычки пламени на зажжённых свечах. В корзинке лежали свежие булочки, а венчал всё это великолепие букет пионов в вазе. Я мысленно порадовалась, что мама не выбрала розы. Кибби, сказала мама. Ты у нас сегодня почётный гость, так что садись справа от меня, а ты, Сорагрейс, на обычное место Кибби. Папа удивлённо поднял голову, Окибе собралась было заспорить, но затем, покосившись на меня, передумала. Ладно, я всегда за перемены. Получалось, что Кеби сядет рядом с Флетчем, а я напротив него. Скорее всего, мама придумала это в последний момент. Так Флетчу сложнее было до меня добраться. Не счастью получалось, что теперь мне весь вечер придётся смотреть ему в глаза. Стакан Флетча был полон. Сам Джон во всё буровил меня злобным взглядом. Папа, глядя на меня сердитый и встревоженный одновременно, подошёл поцеловать меня в щёку. "С тобой всё в порядке?" Я кивнула и попыталась изобразить безмятежную улыбку. Мама выпустила мою руку и принесла мне вина в бокал. "Садись, садись". Я разложила на коленях салфетку и отважилась взглянуть на отца. он сверлил глазами Флеча, а Флеч в свою очередь сверлил глазами меня. Извините за опоздание, снова сказала я. Я тоже опоздала, подхватила Кибби, сняла со спинки стула лёгкий свитер и натянула его через голову. В книжном было настоящее столпотворение. Сегодня же пятница, день поделок. Пришло не меньше 10 малышей. И мы с ними делали персонажей радужной рыбы из цветной бумаги. Весело было, но теперь я совершенно без сил. Это и по виду Кибби было заметно: тёмные круги под глазами, усталый взгляд. Но я на это не купилась. Я знала, что вовсе не работа в магазине так сильно её измотала. Кибби и Би вчера выглядела так же. Не хотелось при всех спрашивать, не заболела ли она. И я решила, что попозже утащу её в какой-нибудь тихий уголок и там всё разузнаю. Щёки Киби пылахали так, словно её одолевала лихорадка. Я отхлебнула вина из бокала. Мне радужная рыба всегда напоминает детство. Марла часто читала нам её. В книжке рассказывалось, как радужная рыбка узнала, что делиться с другими это очень приятно. И мне любопытно было, случайно ли Киби именно сегодня о ней заговорила. Марла очень талантливо читает. Поддержал разговор мама. Все прямо светится в процессе, правда? Слушаешь её и словно сам погружаешься в сказку, восхищаясь её мастерством. Но ну, а меня лично восхищало то, как мило мы беседовали, абсолютно игнорируя тот факт, что ни один из мужчин в комнате до сих пор не произнёс ни слова. Игнорирование сильно походило на притворство, но я решила, что не буду сейчас думать об этом. Вот и сегодня детям тоже читала Марла, сказала Кибби. И я впитывала каждое её слово, не хуже малышей. Она ведь на пенсию уходит. Кто знает, доведётся ли ещё когда-нибудь её послушать. Мама передала ей корзинку с булочками. А как себя чувствует Мо? Кибби покачала головой. Обычно по утрам сознание у него ясное. Хуже становится только к вечеру. Но сегодня утром После того, как они с Марлс сходили к врачу, он Тайком улизнул из дома. Слава богу, Блус Генри как раз вышли погулять, наткнулись на него и отвели назад. Марла с ним просто с ног сбивается. Весь день хотелось её обнять. Мама сочувственно подсокала языком и снова чихнула. Мы с Кеби хором сказали ей будь здорова. Блу гуляла с Генри? уточнила я. И Библистя глазами кивнула. Он попросил её проводить его к пуговичному дереву. По-моему, он на неё запал. Мама неожиданно вскочила из-за стола. Начинайте без меня. Я сейчас вернусь. Только приму антигистаминное. Извини, снова сказала я. И вдруг поняла, что весь вечер только и делаю, что извиняюсь. И скорее всего, это только начало. Я не думала, что на одежде осталось столько шерсти. Тиби намазала булочку маслом. Сара Грейс, если ты решишь оставить Хейзи у себя, тёте Джин не придётся уколы делать. Хейзи? Одновременно вскинулись мама и Флетч. Упс. Охнула Тиби. Сара Грейс, прости, я не знала. Всё нормально, успокоила её я и полезла за телефоном. чтобы показать фотографии собаки. Но в кармане было пусто. В последний раз я видела свой мобильный в клинике. Выложила его, чтобы повозиться с Хейзи и, наверное, забыла забрать. Хейзи это собака. Я вчера нашла её в лесу. Сейчас она в клинике доктора Хейнеси. Оказалось, что у неё инфекция. Но завтра я её оттуда заберу. Теперь она будет жить у меня. Клич вцепился в корзинку с булочками. Что? Нет, ты не будешь заводить собаку. Мой взгляд остановился на одном из огурцов на его рубашке. Я вдруг заметила, как этот рисунок похож на фотографию эмбриона с УЗИ, свернувшегося калачиком, ещё не до конца сформировавшегося. Подняв голову, я встретилась глазами с флеччем. Совершенно определённо буду. Он швырнул корзинку на стол. случайно задев свой бокал. Красное вино брызнуло на скатерть, и та вдруг стала похожа на повязку, укрывающую смертельную рану. О, нет. Я попыталась промокнуть пятно салфеткой. Это отстирается? Не знаю. Мама тоже принялась тереть пятно, но Флеча, кажется, совершенно не беспокоилась, что он испортил семейную реликвию. Мы хотели завести ребёнка, а не собаку. Злобно прошептал он. Разве не для этого мы тут собрались? Не для того, чтобы поговорить о ребёнке, которого нашла Блу. К чести мамы она густо покраснела, но всё же возразила. Мы собрались, чтобы отпраздновать достижение Кибби. Ага, весь сыр бора за меня. Дурашливо улыбаясь, заявила Кибби и кивнула на пятно. Могу я чем-нибудь помочь? Мама покачала головой. Лично я здесь ради тебя, стараясь не взорваться, произнесла я, стиснув в руке мокрую салфетку. Мне казалось, на парковке в олабастере я ясно дала это понять. Я очень надеялась, что Флеч поймёт намёк и не станет затевать ссору при всех. Повезло тебе, что никто полицию не вызвал, заплетающимся языком отозвался Флеч. Ты могла кого-нибудь сбить. Ясно. Намёк он не понял. В полицию скинулся отец. Вытирать больше было нечего, так что я аккуратно положила салфетку на тарелку и наставила на флече палец. Это тебе повезло, что я тебя не сбила, потому что уж поверь мне, этого страшно хотелось, и до сих пор хочется. Сколько драмы, закатил глаза он. Лучше уемись и включи голову. У нас тут праздничный ужин, не забыла. Мама встревоженно взглянула на Флеча, потом на меня. Затем, забыв о пятне, скочела из-за стола и встала за отцовским стулом. Да что у вас случилось? Сара Грейс чего-то себе надумала и поступила как дура. Флеч припечатал меня взглядом. Разве не так? Теперь мне стало кристально ясно, как он намерен поступить. Замести подковёр всю эту ситуацию с беременной любовницей вместе со осколками нашего погибшего брака. При этом он нисколько не сомневался, что я соглашусь на этот план, как только немного успокоюсь. Продолжу притворяться. Буду и дальше жить в собственнарочно выстроенной тюрьме с высокими стенами, в которой так удобно прятать свои тайны. Потому что именно так я всегда и поступала, не отваживалась раскачивать лодку не желала привлекать к себе внимание. Боялась, что своими поступками причиню кому-нибудь боль, потому что так уже бывало раньше, и я не хотела, чтобы это случилось снова. Но заплатила я за такое поведение собственным счастьем. Цена оказалась слишком высока. С меня довольно. Признаю, я вела себя как дура, спокойно согласилась я. Все эти годы, когда делала вид, что у нас счастливый брак, когда притворялась, что мои желания не имеют значения. Я не идеальна. Никогда идеальной не была и, наверное, уже никогда не буду. Но я заслуживаю лучшей жизни, и больше я не стану притворяться. Между нами всё кончено. Полагаю, ты не станешь возражать против развода, Флеч, потому что я готова рассказать всё. И какие же у тебя желания, Сара Грейс? Он скрестил руки на груди. Жаждешь заполучить Шепа Уэллера? Уж не потому ли ты так осмелела, что он вернулся в город? А я-то думал, с ним давно покончено, раз вы ещё 10 лет назад развелись. Я задохнулась, потрясённая до глубины души. Вот оно. Моя самая страшная тайна раскрыта. Повисло в воздухе над празднично накрытым столом, поблёскивая в свете люстры отшлифованными гранями, словно драгоценный камень. Фледж самодовольно ухмыльнулся. Раз уж ты решил рассказать всё, не стоит ли начать с себя, мисс в белое пальто? Господи Иисусе, прошептала Кибби. Мама рухнула на стул, прикрыв рукой рот. А папа, вскочив на ноги, предупредил: "Фледж, довольно". Фледж, смелевший не то от ярости, не то от выпитого вина, не обращая на него внимания, продолжал Насчёт развода лучше тебе 100 раз подумать, Сара Грейс. Потому что я не собираюсь бросать всё, что строил годами. Раскроешь мои секреты, я о твоих тоже молчать не стану. И уж будь уверена, журналисты радостно обсосут все детали. Странно, что они до сих пор о твоём первом браке не пронюхали. А ведь в судебных документах свидетельство о твоём разводе находится в два счёта. Наш семейный адвокат перед свадьбой с лёгкостью его откопал. Так ты всё это время знал? крипло спросила я, борясь с сдавившей грудь тяжестью. Умелый игрок в покер лучшие карты всегда приберегает для подходящего случая. Тогда твоё прошлое не было неважно, но сейчас, когда на карту поставлено моё будущее, всё иначе. И, кстати, это будущее касается не только меня, но и твоего отца. Лучше будет забыть об этом вечере. Всем нам. А сейчас поехали домой. Флеч перечислил все мои страхи, но я даже в лице не переменилась. Наоборот, яснее, чем когда-либо, поняла, что пришло время счистить налёт грязи и раскрыть все мои тайны одно за другой. Его угрозы только укрепили мою решимость. Твоё будущее, рявкнула я, оставив попытки сохранить невозмутимость. И какое же это будущее? Стать мэром занять должность, которая тебе не нужна, потому что ты ненавидишь политику. И дальше напиваться до полусмерти и грабить всё вокруг, потому что тебя бесит твоя жизнь. Можешь сказать журналистам всё, что пожелаешь. Думаешь, тот мой давний брак повредит предвыборной кампании отца? Может да, а может и нет. Всё это случилось много лет назад. Я была всего лишь юной девушкой, влюблённой в юного парня. И да, кстати, я все дни ещё и беременна была. Это твой адвокат мне раскопал? Афлеч. Он побледнел и упёрся языком в щёку. Я перевела дух, ожидая, что сейчас кто-нибудь вклинится в разговор. Но, похоже, вся моя семья от шока лишилась дара речи. Мне же только того и нужно было, потому что сказала я ещё далеко не всё. С каждым произнесённым словом мне становилось легче. Тяжесть которая я все эти годы носила на плечах, постепенно таяла. В груди становилось легко, легко, будто внутри надувался воздушный шар. Но у меня случился выкидыш на раннем сроке. А после мы с шепом стали сомневаться, что если мы поспешили? Что если вступая в брак, руководствовались неверными мотивами? Но разобраться в своих чувствах мы не успели. Папа объявил, что будет баллотироваться на пост мэра. И мы подумали, что правильнее всего будет потихому развестись, чтобы всё это не помешало ему победить, потому что он заслуживал пост мэра, а ты нет. "Ух ты", ж", пробормотала Кибби, изумлённо выкатив голубые глаза. "Мой тебе совет, Флэч. Как только протрезвеешь, загляни себе в душу и реши, чего ты на самом деле хочешь от жизни. Потому что, как ни больно мне об этом говорить, Я никогда ещё не видела тебя таким счастливым, как сегодня, когда ты держал руку на животе своей беременной любовницы. А сейчас я ухожу одна. И не вздумай возвращаться домой, понял? Мне нужно побыть одной, а тебе точно есть где переночевать. Кляч не стало отнекиваться. Наверное, осознал, что нашей совместной жизни пришёл конец, и никакие манипуляции этого не изменят. По крайней мере, я очень на это надеялась. Моя выдержка, кажется, истощилась. Я по очереди оглядела всех, собравшихся в гостиной. Тебе представляла собой воплощённое изумление: глаза распахнуты, рот широко раскрыт. Набравшись смелости, я перевела взгляд на маму. В глазах её блестели слёзы, казалось, случившееся шокировало её. Затем я украдкой глянула на папу, едвань разрявелась, увидев какое несчастное у него лицо. Призвав на помощь все свои душевные силы, я решила, что просто развернусь и уйду. Не сдамся, не стану прятать свой внутренний свет, не отступлю под гнётом противоречивых эмоций. Стоило мне выйти от родителей и повернуть к дому, как меня тот же начала бить дрожь, сказывался выброс адреналина. Я шагала всё быстрее, потом пустилась бегом, и скорые мои ботинки уже быстро-быстро замелькали на тротуарах. Впервые за долгое время я не пыталась убежать от своего прошлого. Оно нагнало меня и неслось рядом, подстраиваясь под мой темп. Бокобок мымчались строить новую жизнь, настоящую жизнь. Я бежала, потому что наконец-то снова чувствовала себя живой. Тёмные тучи рассеялись. Шар в моей груди всё увеличивался, и я внезапно осознала, что это счастье. Мои самые страшные тайны были раскрыты, и я знала, что больше никогда не позволю им помешать мне жить собственной жизнью. Розовые лучи заходящего солнца освещали мне путь, и дорожка казалась сияла под ногами. Где-то поблизости закаркала ворона. Я вдруг поняла, что плачу. Слёзы бежали по моим щекам и губам. Никогда ещё сладость обретённой свободы не горчила так сильно. Я бежала до самого дома, и едва успела заскочить внутрь, как по зданию прокатилась волна страха. Закачались картины на стенах, задробежали вазы. Я испуганно выглянула в окно гостиной. Поступлением крыльца взбегал раскрасневшийся флеч. Что ж, можно было догадаться, что он помчится меня догонять. Даже трезвым он всегда стремился оставить последнее слово за собой. Я опустилась на пол, Я обернулась в сторону входной двери, вспомнив, что войдя, не успела её запереть. Ручка задёргалась в разные стороны, но поворачиваться никак не хотела. Сара Грейс. Фледж принялся колотить в дверь. "Сейчас же открой. Мы ещё не закончили". Может, я всё же заперла дверь? Просто машинально. Слава тебе, Господи. Дросущимися руками я полезла в карман за мобильным И тут же вспомнила, что забыла его в клинике. В то же мгновение раздался металлический скрежет. Это заворачивался в замочный скважине ключ и защёлкал язычок замка. Но дверь не поддалась. Флеш пнул пане и заорал: "Какого дьявола? Ты уже замки успела сменить? Как ты посмела? Это мой дом, Сара Грейс, мой!" Я не понимала, о чём он говорит. Никакие замки я не меняла. Наверное, он с пьяну перепутал ключ. Притаившись на полу, я увидела, как Фледж сбежал в уник с крыльца и вздохнула с облегчением, но вскоре поняла, что уходить он не собирается. Он наклонился, подобрал с земли камень размером с дыню и яростно сверкая глазами, снова поднялся по ступенькам. Я и пошевелиться не успела, как он уже размахнулся и швырнул камень в окно сбоку от крыльца. Я приготовилась услышать звон разбитого стекла, но его не последовало. Ударившееся стекло камень отброжинило, словно оно было резиновым, и полетел обратно во флеча. Врезался ему ровно в лоб, и мой муж, потеряв сознание, рухнул на крыльцо как мешок с картошкой. Тут я услышала шум мотора и едва не закричала от радости, увидев, что к дому сворачивает папин пикап. На трясущихся ногах я доплёлась до двери и обнаружила, что не ошиблась. Она была не заперта. Позначит, и ключей флейч не путал, догадалась я. Закрев глаза, я прижалась щекой к холодной деревянной панели и прошептала: "Спасибо". Дом раздражённо вздохнул, но мне показалось, что он меня обнял. Сердито обнял, но всё-таки. Сара Грейс Закричал папа. Я распахнула дверь. Я здесь. Стоявшая у крыльца бледная как смерть мама разрыдалась, увидев меня. Отец притянул меня к себе и крепко обнял. Мы приехали, как только смогли. Он вылетел следом за тобой. Мы звонили, но ты не снимала трубку. Полиция уже едет. Вдалеке и в самом деле завыли сирены. Папа отпустил меня, И я спустилась по ступенькам. Мне за всю жизнь не было так страшно, сказала мама, поспешно утирая глаза. Прости за скандал, мам, и вообще за всё. Она сжала губы и кивнула, но заплаканные глаза смотрели сурово. Долгий выдался день, Сара Грейс. У меня ужасно болит голова. Собирай вещи. Заночуешь сегодня у нас. Вид у мамы был такой разбитый, что меня захлестнуло чувством вины. Я очень сомневалась, что смогу выдержать мамин взгляд весь вечер и всё утро. Наверное, я лучше останусь тут. Помолчав, она вздолась. Хорошо. Делай как хочешь. Тогда я еду домой. Папа, не замечая повисшего между нами напряжения, разглядывал всё ещё не пришедшего в себя Флеча. Чёрт возьми, Сара Грейс, сарок, а у тебя тяжёлое. Я не запускала в него камнем, сказала я, глядя вслед уходящей маме. Это он. Но камень от трекошетила от дома и угодил ему в голову. Папа отруглив глаза, усмехнулся. Карма. Вот как это называется. Обернувшись на дом, я поняла, что он тихонько хихикает. Ну, конечно, карма. Скорее всё было кончено. Клечи забрали в больницу. Папа посоветовал мне дать маме прийти в себя. Я ответила на вопросы трёх полицейских. К счастью, ни один из них не был шепом Уйлером. Все они отказывались верить в историю с камнем, пока не посмотрели видео с камеры наблюдения, которую я внезапно перестала так люто ненавидеть. Наконец все уехали. Я прошла через притихший дом в кухню. Вытащила из шкафчика восемь хрустальных бокалов, сложила их в бумажный пакет и аккуратно завернула его сверху. Затем вышла на освещённый тусклым светом убывающей луны задний двор и обойдя садовую мебель, направилась к жаровне. Несколько секунд просто смотрела на жужжащих над гордениями жуков. А затем, сделав глубокий вдох, с размаху ударила пакет о медную трубу. От звока бьющегося стекла у меня сжалось сердце. Но я билась снова и снова, пока пакет не разорвался, и осколки с печальным звоном не высыпались на устилавшую двор плитку. Они заблестели у моих ног. И я же, выронив из рук разодранный пакет, развернулась, прошла в дом и крепко заперла за собой дверь.